Глава тридцать вторая Обо всех этих воспоминаниях барона фон Штубера флотский чекист ясное дело не знал, и все же с той минуты, когда барон столь резко и неосторожно отреагировал на его слова, Гайдук уже не сомневался, что водитель этот явно подсадной и что он достаточно хорошо владеет русским, чтобы понимать, о чем говорят его пассажиры. А лицо этого шоферюги — Слишком уж знакомым представлялось оно подполковнику. Конечно, для Балкан, где проживает множество смуглолицых, темноволосых людей с ястребиными носами, оно может показаться довольно типичным. Да только он, гайдук, впервые оказался на этих берегах, вообще впервые на Балканах. А значит, не в Болгарском Бургасе, куда флагманский Краснодон заходил с дружеским визитом, не в греческом порту, на рейде которого отдыхал и приводил себя в порядок албанский канвойф встречаться с этим человеком он не мог. Разве что этот водитель подсажен Наташей генералом, резидентом Волынцевым из своей зарубежной агентуры или же направлен сюда разведу правлением Генштаба. Но тогда какой смысл засвечивать его перед иностранными разведками в контактах с советскими моряками? Абсолютно бредовый ход. Впрочем, никакие гадания по поводу того, кем подставлен ему этот водитель, не способны были ответить Дмитрию на самый важный вопрос: почему его лицо показалось знакомым, где и при каких обстоятельствах они могли пересекаться? Будем исходить из того, Словно сквозь полудрёму донёсся до него голос Ланевского, что хлеб своей разведка всё ещё отрабатывает, причём, как выясняется, и в Крыму тоже, несмотря на то, что полуостров прочёсывается чекистами, в особенности флотскими, с особой жёсткостью. Однако до сих пор вы не назвали ни имени его, ни чина. В итальянской контрразведке у него чин майора. И числится он под именем Генрих Шварцвальд, уроженца северо-итальянской области Трентино-Альто-Адидже, как известно, сильно германизированной. Вы сказали: "числится под именем". А кто он на самом деле? Свои сведения уже перечислил. Генрих Шварцвальд, майор, германец на итальянской службе, начальник отдела безопасности штаба военно-морской базы в Таранто. Извините, это пока что всё, что мне известно. Тоже немало, однако графиня фон Жерми может знать намного больше. Ланевский скептически передёрнул плечами. Вряд ли обычно ей известно то, что известно мне и моим людям. Станете утверждать, что это вы возглавляете частную разведку графини? Этот факт, господин подполковник, не имеет смысла ни подтверждать, ни тем более опровергать. Он сам по себе истина. Если уж наш разговор выдался столь откровенным, каким же образом вы оказались в разведке и в какой именно, в итальянской, что ли, словом, каков ваш разведывательный опыт? У меня это наследственное, невозмутимо объяснил Белогордеец. Мой отец, полковник Лоневский, возглавлял тайную службу при генерале от инфантерии Кутепове, в том числе и во время, когда наследник русского престола назначил этого генерала главнокомандующим всех зарубежных русских воинских сил. Сегодня мне уже приходилось слышать о белом генерале Кутепове. Оказывается, в русских кругах он всё ещё популярная личность с оговоркой, что известность эта начинает просматриваться лишь после ставок белого движения, сделанных на Деникина, Красного и Врангеля. И чем же увенчалась верноподданическая служба вашего батюшки, господин лейтенант? Как любит выражаться сам отец, В своё время я был начальником секретной службы русской империи за рубежье. Жаль только, что время службы, как и время существования самой зарубежной империи, оказались предельно ограниченными.